Глава двадцать пятая Трое мужчин снова сидели в оперативном штабе. И снова их собрание было тайным. Запись не велась. Не было других участников, как и официального протокола. Эван Такер смотрел на президента, президент смотрел на него. Последнему еще не сказали, зачем понадобилась встреча. Сообщили только, что она срочная и должна состояться немедленно. Вот почему они сейчас сидели здесь и почему президент отменил четыре совещания, на которых должен был присутствовать. «Так вы просветите меня наконец, Эван?» Спросил он, не скрывая раздражение. Джош Поттер уже переговорил с Такером и потому знал, что должно произойти. Ему было неуютно от того, что он не проинформировал президента заранее, но Такер ясно дал ему понять, что все расскажет сам. Да и, если честно, Поттеру не хотелось быть гонцом, приносящим плохие вести. Такер прочистил горло, в котором, по ощущениям, как будто наросла плесень. Сложил ладони вместе и с такой силой потер большие пальцы один на другой, что они стали ярко-розовыми. В запланированной операции произошли изменения кардинального характера, и все не в нашу пользу. Краска сбежала у президента с лица. Он рявкнул. «Объясните», — Такер сказал. «Как вам известно, Ллойд Карсон был британским посланником в Пхеньяне и главным посредником между нами и генералом Паком. Собственно, единственным посредником». Президент сказал. «Сначала я ему не доверял. Он должен был в первую очередь обратиться к своему правительству». И тогда моему коллеге с Даунинг-стрит пришлось бы разбираться с этим. Как я объяснял Карсон, прекрасно понимал, что в его стране нет достойных исполнителей для такого задания. Поэтому с благословения главы государства он предоставил эту возможность нам. Президент прикрыл глаза и прикусил нижнюю губу. Когда он снова поднял веки, Взгляд у него был полон ярости. «Все самое трудное всегда достается нам, не так ли? Старым добрым США, мировому полисмену. Мы делаем грязную работу, пока остальные спокойно сидят в сторонке. Если что-то идет не так, они просто отворачиваются от нас или сбегают». Такер кивнул и сказал... Статус супердержавы подразумевает большую ответственность, и это не совсем справедливо, но факт остается фактом. Мы пошли на это, потому что увидели реальную возможность избавиться от режима, который десятилетиями сидел за занозой в Баку у всего цивилизованного мира. Мы знали, что это рискованно, но сошлись на том, что результаты превышают риск. «Оставьте эту речь, единственной целью которой является спасение вашей задницы, Эван!» — прорычал президент. «И объясните, что случилось?» Такер откинулся на спинку стула и постарался собраться с мыслями. Президент понял его совершенно верно. Это была речь для спасения задницы, но ему важно было ее произнести. «Судя по всему...» Ллойд Карсон привлек внимание северокорейских спецслужб. — Как? — Вся их страна — гигантский дурдом, где параноики шпионят друг за другом, сэр. Это у них в крови. Прямо как в романе Оруэлла. — Значит, он привлек их внимание. И что дальше? — натянуто спросил президент. Он путешествовал за пределами страны. Полетел в Стамбул. Там сел на Восточный экспресс, чтобы проехать через Восточную Европу в Западную. Направлялся в Венецию. Но не добрался. Очевидно, в Румынии он понял, что его раскрыли, и сошел с поезда. Заселился в отель. В номере на него напали и убили. «Боже мой!» — воскликнул президент, ожидая продолжения. Незадолго до гибели он позвонил по одному номеру. — Чему? Генерала Пака. — Это специальный телефон, неотслеживаемый. — Ясно. — Тогда в чем проблема? — спросил президент недоуменно. Их агент набрал номер. Генерал Пак, решив, что это Карсон, ответил и агент узнал его голос. «Вот дерьмо!» — взревел президент. «Вы серьезно, Такер? Так все и всплыло?» Он откинулся на спинку стула и снова зажмурил глаза. Такер с Поттером встревоженно переглянулись. Оба думали о том, какой будет их дальнейшая карьера, уж точно не в правительстве. Не открывая глаз, президент сказал. «А если Карсона убили, но никто, кроме нас, не знал о миссии, откуда все это нам известно?» Такер понимал, что этого вопроса не избежать, и заготовил несколько ответов покороче и подлинней. Сейчас он решил, что самый короткий сгодится. Генерал Пак. Когда он узнал, что Карсона убили, то сразу понял свою ошибку с телефоном и сообщил нам. Президент открыл глаза. И что именно собирается сделать Северная Корея? Ну, это только предположение, но я думаю, что они сообщат всему миру про заговор, что западные державы собирались убить их высшего руководителя и посадить генерала Пака на его место. И хотя Карсон был британцем, «Термин «западные державы» будет явно указывать на нас». «И что, им поверят?» «Видите ли, мы ведь уже делали это раньше», — напомнил Такер. «В других странах». «Очень давно», — уточнил президент. «Вот почему теперь существует закон, по которому...» Он запнулся и снова пробормотал дерьмо. «Великобритания — наш ближайший союзник. Никто не поверит, что они предприняли нечто в этом роде самостоятельно», — добавил Поттер. «Они будут пытать пока и его семью до тех пор, пока он не выложит все, что знает», — сказал Такер. «У него выбьют все подробности, все факты, подтверждающие его сведения. Он расскажет им про видеоконференцию». Про то, что вы дали ему слово. Президент ударил кулаком по столу. Только не надо валить все на меня, Такер. Это вы облажались. И только вы. Я совершенно согласен с вами, сэр. Вот только... Только что? Рявкнул президент. Поттер заговорил, вспомнив, очевидно, о своем долге советника. Вот только вина все равно пойдет на вас, сэр произнес он опечаленно. Президент закрыл ладонью лицо и сказал. «Гарри Труман, да? Фишка дальше не идет». Фраза из арсенала игроков в покер, ставшая личным девизом 33-го президента США Гарри Трумана, который ею указывал на то, что готов быть главным ответственным за все, что происходит с его ведома. Поттер кивнул и устремил на Такера суровый взгляд. «Несправедливо, сэр, но это правда. Начальник ЦРУ не будет главной мишенью. Ею станете вы». Президент открыл глаза и посмотрел на Такера. «Конечно, мы надеялись на лучшее, сэр», сказал Такер извиняющимся тоном. Президент вздохнул и пробормотал. Значит, они раззвонят на весь мир. Ладно. Будут пытать Пака, и он все им выложит. Тоже ладно. Думаю, нам надо выждать и контратаковать после того, как будет нанесен удар. Сколько у нас времени? Думаю, они уже схватили Пака. Он не в Северной Корее, — ответил Такер. Президент покосился на него. Что? Он выехал из страны по государственному делу, а также на лечение. У него болезнь, с которой иностранные доктора справляются лучше местных. Благодаря высокому положению у генерала была такая возможность. «Ладно. И где, черт возьми, он сейчас?» Выдохнул президент, явно прилагая усилия, чтобы переварить информацию. «Во Франции». Но с учетом того, что в Северной Корее его раскрыли, его уже должны были арестовать. Арестовали бы, только он тайно сбежал от сопровождающих и сейчас скрывается. Так какого черта вы сразу мне это не сказали? — Потому что хотел, чтобы вы видели ситуацию целиком, прежде чем мы приступим к обсуждению возможных решений. Вступил Поттер. «Если он скрывается и не арестован, почему бы нам просто не спрятать его у себя навсегда?» «И как мы это объясним?» — спросил Такер. Президент сказал. «Кому вообще нужны объяснения? Им не обязательно знать, что он у нас». «Тогда они объявят, что мы пытались использовать Пака», с целью свержения законного правительства в нарушение международного и нашего собственного законодательства. И что теперь мы прячем его? Предоставляем убежище на территории США. У них не будет доказательств. Сэр, факты их не интересуют. Но подумайте вот о чем. Если они выдвинут такое обвинение, мы привлечем у уйму внимания. Как вы говорили, Карсон был британцем. Это ставит под удар наших союзников в Лондоне. Он пропадет во Франции, и пострадают наши французские коллеги. Никто не поверит, что они действовали без ведома США. Пресса с ума сойдет. Они камня на камне не оставят. Будут задавать вопросы, добиваться ответов. Что, если правда выплывет наружу? Он поглядел на Поттера и на президента. «Я лично не хочу сесть за это в тюрьму». Президент вскочил с кресла, сунул руки в карманы и возбужденно заходил туда-сюда. «Поверить не могу, просто не могу поверить, что позволил поставить себя в такое отвратительное, дерьмовое положение. Думаю, нам надо сохранять спокойствие и постараться все обдумать. — сказал Поттер. Лицо его было бледно. Президент замер на месте и с иронией уставился на своего советника. — Легко говорить, Джош. Ваше участие в этом деле останется разве что где-нибудь в сносках истории. А я схлопочу основной удар. Окажусь президентом в опале. Лицо Поттера стало багровым. — Естественно, сэр. «Я не это имел в виду, я...» Президент поднял руку и рухнул на свое место. «Не надо». Слабо пробормотал он и посмотрел на Такера. «Что вы предлагаете?» Пару секунд Такер собирался с мыслями. Президент и Поттер не сводили с него глаз. «Я предлагаю найти и убить генерала Пака...» пока он во Франции, а потом обвинить в этом северокорейцев. Президент охнул. Убить его? Но я дал ему слово. Я...» Такер его перебил. «Это было тогда, а не сейчас. Кроме того, Пак сам виноват. Должен был сообразить, что Карсона раскрыли. И не отвечать на тот чертов звонок. Он облажался» и должен за это поплатиться. Он обвел собеседников взглядом. «Что же?» — закончил он шепотом. «Такова цена». «Его смерть, его убийство», — сказал президент. «Чем это нам поможет?» — спросил Поттер. «Борьба за власть в Северной Корее идет постоянно». Недавно была предпринята попытка покушения на Ина, неудачная. Можем связать ее с ПАКом и аккуратненько упаковать в виде версии. Предъявим международному сообществу. При поддержке союзников, думаю, мы сможем это обстряпать. Мол, они обвиняют нас в том, что сделали сами. Будем все отрицать, не вдаваясь в детали, которые можно обернуть против нас». «Сделаем из пака, козла отпущения!» Президент уже собирался что-то сказать, но остановился и задумался. Ни Поттер, ни Такер не торопились прервать молчание. «Выбор, который Соломона поставил бы в тупик», — произнес президент наконец. «Между плохим и худшим». «Так и есть, сэр», — согласился Такер. Если мы собираемся поступить так, действовать надо немедленно. Моя команда готова. Они могут вылететь в любую минуту. Президент пронзил его взглядом. Робби и Рил снова повисла пауза. Наконец, Такер сказал: Сэр, вы приняли решение? Президент ответил не сразу. А когда заговорил, Его голос был слабым и смиренным. «Я не могу поверить, что это действительно происходит. Но так оно и есть. Мы слишком далеко зашли по этому пути, чтобы поворачивать назад». «Боюсь, что да». «По крайней мере, мы не развязали войну, правда же? Ни один американец не погиб». Его лицо стало пепельно-серым. «Пока нет», — пробормотал Поттер себе под нос. «Нет, сэр», — твердо ответил Такер. Президент встал и, не глядя на Такера, сказал. «Делайте то, что должны, а когда все закончится, начинайте думать о карьере вне моей администрации, Такер. На этом все». Он вышел из переговорной.